Глава 174 Ясаюки. Имение Банфилдов Сирена, глава горничных с напряженным видом шла по коридорам особняка. Возможно, уже слишком поздно. Ее голос выдавал беспокойство, так что она поспешила прикрыть рот. Причина волнения не всегда спокойной сирены крылась в поведении Лиама. Добравшись до помещения, откуда осуществлялась связь на дальние расстоянии, она заперла дверь. Сирена подключила свой терминал к устройству и связалась для регулярного доклада с премьер-министром. Премьер-министр почти сразу отобразился на мониторе. Сирена опустила приветствие и перешла сразу к делу. «Давно не виделись, Ваше Превосходительство, премьер-министр. Прошу прощения за спешку, но в доме Банфилда творится нечто тревожное». Выпрямившись, Сирена смотрела в лицо премьер-министра на мониторе. Ее собеседник отреагировал неоднозначно на полученную информацию. «Я осведомлен о ситуации с его высочеством Клео, но все-таки все дошло до такого». Не так давно Лиам и Клео разминулись. То, что Лиам стал врагом с Клео, который теперь Кронпринц, подвергал опасности будущее дома Банфилдов, С точки зрения Лиама, наращивание сил ради будущего было вполне логичным решением. Однако, с точки зрения премьер-министра, Лиам сейчас становится наибольшей угрозой для Империи. «Он приобретает одну территорию с огромными долгами за другой», – проинформировала Сирена о действиях Лиама. «Мне известно. Герцог рекомендовал нескольких лордов придворные аристократы». Используя средства, он покупает придворные должности и ставит на них бывших лордов. При покупке территории Лиам ставил бывших лордов на придворные должности. Он позаботился о том, чтобы передача проходила без всяких проблем. Как же он безнаказанно проворачивал это? Только вот безнаказанно оказывалась Империя. Для Империи важно лишь то, чтобы планетой кто-то управлял, а кто именно уже не играл роли. Империя даже одобряла торговлю территориями пока долги выплачиваются. Но если этим занимается Лиам, оставлять этого было нельзя. «Предупреди Герцога, что продолжение будет рассматриваться как измена». Премьер-министр, должно быть, понимал тревогу Лиама по поводу предательства Клео, поэтому попросил Сирену предупредить его, пока все не зашло слишком далеко. «Будет исполнено», – низко склонила голову Сирена. Быстро шедшая по коридорам имения Сирена увидела идущего большими шагами Брайна. Ее заинтересовал рассерженный вид Брайна, поэтому Сирена решила с ним заговорить. «Что-то случилось?» Брайан был зол, и от его привычной собранности не осталось и следа. «Лорд Лиам впервые за годы возвращается в имение. Я собираюсь его читать прямо сегодня же!» «Что тебя так разозлило?» Что? Как можно бросать главную планету и отправляться развивать чужие территории? Сирена из ответа Брайна увидела в нем союзника. Брайан тоже против расширения территорий. В сложившейся ситуации действительно лучше не провоцировать империю. Сирена вместе с возмущенным Брайном отправилась к Лиаму. В таком случае поговорим с ним вместе. «О-о-о, с тобой моя режима только усилится. Поторопимся. Пара направилась в кабинет Лиама. Орд Лиам! Как вы могли бросить леди Розету на столько лет? Да еще и территорию свои оставили без преемника! Мой кабинет в имении. Только я впервые спустя долгое время вернулся, как в кабинет ворвался Брайан и начал причитать. Наблюдать немного сбитую с толку сирену, которая находилась рядом с ним, забавно, но поднимать тему детей не позволено никому, даже Брайну. Полагаю, ты чем-то недоволен, раз решил поднять эту тему. Если бы это был не ты, ход бы уже пошла моя катана. Мне все равно. Если это поможет появлению наследника, я прямо сейчас готов сложить голову. Совсем спятил, что ли? Умирать из-за таких пустяков? Спятил? Я не ослышался! Тема наследника имеет для дома Банфилда первостепенную важность! В кабинете находилась Амаги и Розетта. Я вызвал их, чтобы опросить, не случилось ли чего за время моего отсутствия. Брайан взял и заговорил о детях в присутствии Розетты. Никакой деликатности. Дорогой, знаешь, не стоит так волноваться по этому поводу. «Извиняющий вид Розетты заставил меня почувствовать себя виноватым. Хотя это не так. А маги, например, смотрит на меня охладевшим взглядом. Нет, это ее обычный взгляд, хотя теперь я не могу отделаться от такого чувства. Я уставился на Брайна и сказал ему убираться. Если все сказал, выметайся!» «Нет, сегодня вы выслушаете все, что у нас есть сказать. Сирена здесь тоже по этому поводу!» Сирена удивилась, когда разговор принял такой оборот. А нет, я. И ты туда же, Сирена. Наследник, то а наследник, все, достали. По всей видимости, Сирена тоже пришла надоедать мне с преемником. За кого они вообще меня держат? Да я самый злой лорд в Империи. Любой бы на их месте уже лишился бы головы. Вывести Брайана и Сирену из моего кабинета. И держите их подальше от меня, только ни в коем случае не навредите им. По моему приказу, снаружи в кабинет вошли рыцари, и аккуратно взяли под руки Брайна и Сирену. Сэр Брайан, попрошу вас э, пройти на выход. Отпустите, это дело крайней важности для дома Банфилдов. почему этого никто не понимает? Пару вывели наружу, я вытер солбопот. Только я вернулся, эти сразу надоедаются своими детьми. В этот момент тему с детьми решил развить Розетта. Дорогой, тебе не нравятся дети? Может, тогда Диаун с Исаюки займусь я? Исаюки? Его обучение уже подошло к концу? Я так был завален работой, что ситуация с Исаюки совершенно прошла мимо меня. С момента переезда Исаюки получал основной курс образования, и теперь, когда он подошел к концу, пора бы кому-нибудь позаботиться о нем. «Сын мастера. Нельзя доверять ему, кому попало. Но кому его можно оставить? И вообще, чего хочет сам Ясуюки?» Я подумал, что было бы неплохо, если бы Ясуюки решил сам, кем хочет стать. На что Розетта с улыбкой предоставил мне ответ. «Он хочет стать хорошим рыцарем!» Сын бога меча Есуши и его жена Нины... Его звали Исаюки. Поскольку Исуши переехал к Лиаму на главную планету, ему предоставили восхитительный особняк. Когда Исаюки вернулся со школы, его на входе встретил клерк. «С возвращением вас ждут сестрицы». «Хорошо». Услышав слово «сестрицы», Ясуюки сразу понял, о ком шла речь. Две ученицы его отца, Ринха и Фука, посещали особняк почти каждый день. Ясаюки вошел в гостиную и на него сразу же набросилась Фука. «С возвращением, Ясаюки!» а, Ага». Ринха толкнула подскочившую первой Фуку и обняла Ясаюки. «Ты так вырос, Ясаюки! Мы же вчера виделись». Ученицы отца безумно любили его, однако на деле они являлись преемницами одной вспышки, чудовищного стиля меча, породившего сильнейших мечников Империи. Может и не настолько, как Лиам, но пара девушек уже тоже переходили за грань-чудовищ. И хотя Ясуики был рад их любви, вместе с образованием к нему приходило и понимание здравого смысла. Разве у них нет работы? У девушек, которым благодаря Лиаму свободное время позволяло посвятить себя полностью мастерству меча, не было постоянной работы. Их заставляли работать с ужанками, но то была часть обучения – Лиам строг, когда дело касалось обучения водения мечом, но когда его младшим нужны были карманные деньги, он не раздумывая открывал кошелек. Они могли прожить и не работая. Пока Ясуйки волновался за будущее двух девушек, домой пришла его мать Нина. «Я дома». Вошедшая в гостиную Нина была в костюме и пришла после работы. После переезда на главную планету Банфилдов, она окончила университет и устроилась на работу в правительстве. Работа правительственной чиновницы делала ее положение высоким в доме Банфилдов. Немного погодя после Нины, домой прибежал Ясуши. «Нина, прошу, дай денег. еще немного и я отыграюсь». «Ясу, опять проиграл. Ничего не поделаешь». Проигравший деньги в казино, Есуши, попросил у Нины еще карманных денег. «Выручила. Люблю тебя, Нина». «Удачи». Получив деньги, суши направился в казино. Нина смотрела ему в спину с улыбкой на лице. Когда она давала деньги, в ее голосе было как изумление, так и радость от того, что на нее полагаются. Соотношение радости к изумлению составляло 9 к 1. Ясуюки задумался. Мама серьезно относится к работе, а папа только и делает, что играет, и она провожает его с таким радостным видом. Ужас, нужно собраться. Еще будучи ребенком, Ясуюки понимал, что у него дома творится нечто ненормальное. По этой причине он решил стать серьезным взрослым. Ринха расстроилась, увидев, как Есуши отправился в казино. «Похоже, мастер сегодня занят». Фука повернула голову к Ясуюке и улыбнулась. «Вот бы разок увидеть его тренировки, но раз мастер занят, ничего не поделаешь. Что важнее, исаюки старший дал добро!» Услышав разрешение старшего, Лиама, исаюки широко улыбнулся. С «Серьезно?» На решение Исаюки стать рыцарем здорово повлияла ситуация дома Банфилдов. Наращивающему свою силу дома Банфилдов требовались рыцари. А поскольку Лиам покровительствовал Исаюки с его семьей, став рыцарем, он хотел вернуть долг. Да, отец Ясуики Ясуши был наставником Лиама и объектом уважения. Тем не менее, Ясуики являлся единственным сыном и вел роскошную жизнь, не испытывая никакой стесненности в средствах. Дабы отплатить за это, он решил стать рыцарем. Вдобавок, Лиам изначально предлагал сделать Исаюки рыцарем. Так что Исаюки заключил, что это станет лучшим способом отплатить за полученную доброту. Ага, серьезно. Ему передали, что ты хочешь стать рыцарем. И он с неохотой, но согласился. На самом деле, ему хотелось видеть тебя чиновником, но он сказал, что уважает твою волю. Поначалу желание стать рыцарем Исаюки оставило Лиаму в затруднении, Причиной тому послужили слова Исуши о том, что у Исаюки не было таланта к владению мечом, а значит рыцарь из него получится никакой. Ринха положила руки на плечи Исаюки, пригнулась и взглянула на него серьезным видом. «Исаюки, разрешение ты получил, но сильно не переусердствуй. Возникнут какие-нибудь трудности, сразу зови меня, и я порублю всех твоих врагов!» Из глаз Ринха и Фуки исчез свет. Должно быть, они всерьез намеревались сразить врагов Ясаюки. Несмотря на отсутствие таланта к одной вспышке, Ясаюки оставался ребенком их уважаемого мастера. Можно сказать, он был для них младшим братом. Любовь двух сестричек ложилась тяжким грузом на плечи Ясаюки. Я, «Я справлюсь». Ясаюки настроился, по крайней мере, стать достаточно сильным для самозащиты, чтобы его сестрицам не приходилось браться за катаны. Брайан «Больно! Лорд Лиам только поженился, но только и делает, что проводит время в многолетних разъездах до от жены!»